Буратино узнает тайну Золотого Ключика. Карабас-Барабас и Дуримар подкреплялись жареным поросеночком. Хозяин подливал вина в стаканы. Карабас-Барабас, обсасывая поросячью ногу, сказал хозяину. «Дряню тебе вино! Налей-ка мне вон из того кувшина!» и указал костью на кувшин, где сидел Буратино. — Сеньор, от кувшин пуст, — ответил хозяин. — Врешь! Покажи! — Тогда хозяин поднял кувшин и перевернул его. Буратино изо всей силы уперся локтями в бока кувшина, чтобы не вывалиться. — Там что-то прохрипел Карабас-Барабас. — Там что-то что белеется, — подтвердил Дуремар. — Сеньори, «Чири язык! Прострел мне в поясницу! Кувшин пуст!» «В таком случае ставь его на стол! Мы будем кидать туда кости!» Кувшин, где сидел Буратино, поставили между директором кукольного театра и продавцом лечебных пиявок. На голову Буратино посыпались обглоданные кости и корки. «Карабас-бурабас, выпив много вина...» Протянул к огню очага борду чтобы с нее капала налипшая смола. «Положу э, буратила на ладонь», — хвастлив, говорил он. «Другой ладонью прихлопну, мокрое место от него останется». «Негодяй вполне этого заслуживает», — подтверждал дурый «Но сначала к нему хорошо бы приставить пиявок, чтобы они высосали всю кровь». «Нет!» Стучал кулаком Карабас-Барабас. «Сначала я отниму у него золотой ключик!» В разговор вмешался хозяин. Он уже знал про бегство деревянных человечков. «Синьор, вам нечего утомлять себя поисками. Сейчас я позову двух расторопных ребят, покуда вы подкрепляете вином. Они живо обыщут весь лес и притащат сюда Буратино». «Ладно, посылай, ребят!» — сказал Карабас-Барабас, подставляй к огню огромные подошвы. И так как он был уже пьян, то во всю глотку запел песню. «Мой народец странный, глупый деревянный, кукольный владыка, вот-то я подика! Грозный Карабас, словно и барабас!» Куклы предо мною стелются травою. Будь ты хоть красотка, у меня есть плетка. Плетка в семь хвостов, плетка в семь хвостов. Погрожу лишь плеткой, мой народец краткий Песни распевает, денежки забирает в мой большой карман. В мой большой карман Тогда Буратино завывающим голосом Проговорил из глубины кувшина Открой тайну, несчастный! Открой тайну! Карабас-барабас от неожиданности Громко щелкнул челюстями И выпучился на Дурамара Ты? Нет, это не я «Кто же сказал, чтобы я открыл тайну?» Дуромар был суеверен. Кроме того, он тоже выпил много вина. Лицо у него посинело и сморщился от страха, как гриб-сморчок. Глядя на него, и Карабас-Барабас застучал зубами. «Открой тайну!» Опять завыл таинственный голос из глубины кубшина. «Иначе не сойдешь с этого стула, несчастный!» Карабас-Барабас попытался вскочить, но не мог даже и приподняться. как как -ка «Какую тайну?» 1941, голове, – спросил он, заикаясь. Голос ответил. «Тайну черепахи-тортилы!» От ужаса Дурымар медленно полез под стол. У Карабаса-Барабаса отвалилась челюсть. «Где находится дверь? Где находится дверь?» Ветер в трубе в осеннюю ночь провыл голос. «Отвечу, отвечу! Замолчи, замолчи!» Прошептал Карабас-Барабас. «Дверь у старого Карла в каморке за нарисованным очагом!» Едва он произнес эти слова, со двора вошел хозяин. «Вот, надежные ребята!» «За деньги они приведут к вам, сеньор, хоть самого чёрта!» И он указал настоящих на пороге лису Алису и кота Базилио. Лиса почтительно сняла старую шляпу. «Сеньор Карабас-Барабас подарит нам на бедность 10 золотых монет, и мы отдадим вам в руки негодяя Буратино, не сходя с этого места». Карабас-барабас залез под бороду, в желеточный карман вынул десять золотых. «Вот деньги! А где Буратино?» Лиса несколько раз пересчитала монеты, вздохнула, отдавая половину коту, и указала лапой. «Он в этом кувшине, сеньор, у вас под носом!» Карабас-барабас схватил со стола кувшин и бешено швырнул его о каменный пол. Из осколков и кучи обглоданных костей выскочил Буратино. Пока все стояли, разинув рты, он как стрела кинулся из харчевни на двор, прямо к петуху, который гордо рассматривал то одним глазом, то другим дохлого червяка. «Это ты меня предал, старый котлетный фарш!» Свирепо вытянув нос, сказал ему Буратино. «Ну, теперь лупи, что есть духу!» И он плотно вцепился в его генеральский хвост. Петух, ничего не понимая, растопырил крылья и пустился бежать на голенастых ногах. Буратино в вихре за ним, под гору, через дорогу, по полю, к лесу. Карабас-барабас, дурымар и хозяин харчевни опомнились наконец. От удивления и выбежали вслед за Буратино. Но, сколько они не оглядывались, его нигде не было видно. Только вдалеке по полю лупил, что есть духу, петух. Но так как всем было известно, что он дурак, то на этого петуха никто не обратил внимания. <звы>